Дочери Гордие, Мирбану и Джанара зашли на кухню посмотреть, что мы готовим. У старшей, 22-летней Мирбану, были две свои дочери, выглядевшие как маленькие куклы, в желтом и оранжевом халатиках с золотыми сережками в ушах и золотыми браслетами на руках. У Джанары годом младше был сын. Трехлетний мальчик по имени Мухаммед, очень маленький для своего возраста и с сопливым носом. Обе жили с семьями мужей, но приходили в гости к родителям по меньшей мере раз в неделю. Меня представили им как дочь сводного брата отца, дальнюю родственницу, как сказала Гордие. «Сколько же их у нас?» — хохоча спросила свою матушку Мирбану, и я заметила у нее несколько гнилых зубов. «Сотни!» «Всех и не сосчитаешь», — ответила Гордие. «Меня поразила такая несдержанность. Наша семья очень велика. Девочки не всех знают», — объяснила матери Гордие. «Как раз тут в кухню заглянула Шамси и сообщила Гордие, прибыл ваш достопочтенный муж». «Пойдемте, девочки, ваш отец всегда очень голоден после пятничной молитвы», сказала гордие, выводя дочерей. На кухне началась суета. Быстрее прошипела кухарка, протягивая мне несколько покрывал. «Расстели их на коврах в большой комнате, не задерживайся». Я последовала за гордие и ее дочерьми, которые расположились на подушках и разговаривали, не обращая на меня никакого внимания. Мне хотелось присесть и пообедать с ними, но кухарка позвала меня на кухню и дала поднос с горячим хлебом, козьим сыром и мятой. Она взяла праздничное блюдо, на котором возвышалась гора баклажанов и зелени, а Захре с трудом удерживала в руках тяжелое блюдо с рисом. Появилась и моя матушка, неся большой кувшин с напитком, который она сделала из розовой воды и мяты. Хотя мы даже не поели, вернувшись на кухню, кухарка сказала, «Можем начинать мыть посуду». Она подала мне тряпку и жирный горшок, на стенке которого налипли пригоревшие баклажаны. Я смотрела на него, недоумевая, когда же нас позовут обедать. Матушка убрала выбившуюся прядь волос под шарф и начала отскребать горшок из-под риса. «Нас непременно скоро позовут». Я попыталась заглянуть в глаза матери, но она была занята своим делом и, казалось, ничего не ожидала. Как только мы вымыли большую часть посуды, кухарка послала меня обратно в комнату с кувшином горячей воды — Чтобы обедавшие могли помыть руки. Все закончили трапезу и расположились удобнее на подушках, а животы их раздулись от съеденного. У меня заурчало в животе, но это, кажется, никто не заметил. Захрея и Шамси собрали посуду, а затем кухарка разделила оставшуюся еду между шестью слугами мной и матерью. Алиасгар Таги и Самат ели снаружи, а мы, женщины, остались на кухне. Хотя на стол уже накрыли, кухарка никак не могла перестать работать. Она клала себе кусок, потом поднималась, чтобы помыть ложку или заткнуть кувшин пробкой. Вкус ее блюд обеспечил бы ей хороший брак, но ее суетливость притупила бы удовольствие. Когда мы закончили, кухарка сказала, что каждый должен сделать для окончания уборки. Когда кухня была вычищена до блеска, она отпустила нас на послеобеденный отдых. Я упала на подстилку, мои руки и ноги болели. Наша комната была настолько маленькой, что мы лежали нос к носу. «Я больше ничего не могу», — зевая, проговорила я. «Я тоже», — ответила матушка. «Тебе понравилась еда, свет моих очей?» «Она достойна шаха», — сказала я и тут же добавила. «Но не настолько хороша, как твоя». «Она была лучше», — возразила матушка. «Кто бы мог подумать, что они едят мясо каждую неделю? Человек может прожить на одном рисе». «Аллах милосерден», — ответила я, — «ведь прошел год с тех пор, как мы последний раз ели баранину. Год, если не больше. Мне было приятно, что я смогла поесть то, что видела на рынке два дня назад. Мамочка», — сказала я, — «а что с баклажанами? Они же были такими солеными». Сомневаюсь, что гордие приходилось готовить все эти годы. «Почему же ты не сказала ей, что соли слишком много?» Матушка закрыла глаза. «Дочь моя, помни, что нам больше некуда идти». Я вздохнула. Софа была права, отныне мы больше не принадлежали себе. «Я думала, Гордие пригласит нас снова пообедать с ними», — сказала я. Матушка посмотрела на меня с жалостью. «Ох, доченька, которую я люблю больше всех», — сказала она, «такая семья будет заботиться только о себе». «Но мы тоже их семья. Были бы, если бы приехали в Исфахан с твоим отцом, преподнеся дорогие подарки», — ответила она. «Но мы бедные родственники второй жены твоего деда. Чувствуя себя уставшей больше, чем когда-либо, я закрыла глаза и уснула как мертвая».